Глава семнадцатая — Что вы сказали? Констанс на какое-то время аж дар речи потеряла, потому что подумала, что ослышалось. — Ведь Райан Рос — красный лорд щита и служит в Орвалоне под началом Генриха. — Я выразился предельно ясно, — отчеканил Графферт. — Вы, кстати, умеете хранить тайны, леди? Дело касается моей семьи и, пока Мэтт не решается сделать это сам, я не намерен предавать происхождение Райана, к которому тоже имею некоторые отношение огласке Констанс скивнула. Мол, буду молчать, как рыба. После чего граф Ферд сказал, «Леди Руд была беременна, когда выходила за Мэда. С чего бы Маркиз отдал свою дочь какому-то оранжевому лорду?» «Вместе с богатейшим приданным». Не только красных лордов тянет к бытовым магичкам. Леди с боевой магией, как правило, редко теряет голову. Но, коли такое случается, кидается на штурм имперского этикета так же решительно, как и на вражескую крепость. Рут решила выйти замуж по любви. И кто он? Скромный бытовой маг с синим камешком в кольце. В те далекие годы был сыном управляющего в имении маркиза Палмер. Они росли вместе, Рут и ее избранник. А потом леди уехала в Академию, их пути на время разошлись. Но когда почти уже выпускница Академии приехала к отцу на каникулы, то увидела своего друга детства в новом, так сказать, свете. Парень был хорош, тут уж ничего не скажешь. — Но это невозможно, — ахнула Констанс. — Разве император такое позволит? — Браки высших леди и лордов устраивает Грабрирон лично. Без его указа ни один такой брак невозможен. Вспомните моего покойного мужа. И суровое наказание, которое он понес, когда ослушался. Поэтому леди и сожгла за собой мосты. Явилась к папе и без обиняков заявила о своем пикантном положении. И что, маркиз? Пришел в ярость. В чувство дочери он поверил сразу. А вот что касается парня... Его милость заподозрил сына своего управляющего в корысти и вовсе не намерен был одаривать того несметными богатствами. К тому же понятно было, что ребенок родится максимум целителем. Это у Палмеров-то. Поэтому позор леди Рут решили скрыть и срочно подыскать ей правильного мужа. Отец ее ребенка оказался трусом. Он позорно сбежал, как только маркиз Палмер его, его припугнул плюс ментальная магия, и... А тут подвернулся Мэт, который удачно вышел с леди на балкон. Рут вовсе не была к лорду Росу так уж безразлична. Они ведь были знакомы еще с академии. Мэт считался сердцеедом и был заметен даже среди красных лордов. Ребенку нужен отец, а Палмерам не нужен был скандал. Два сильнейших красных мага внушили лорду Россу, что первая брачная ночь была настоящей, и он не сомневался, что Райан — его сын. До того, как не увидел, в какой цвет окрасился камушек во время обряда обретения магии, у красной леди, чей род ведется аж от Грааля и сильного оранжевого лорда, не может родиться всего лишь «целитель». История темна, ровно с того момента, как Рут поехала на остров Санта-Фина и не вернулась. Я знаю только, кто ее убил и почему, и знаю, что Мэтт сейчас напрасно тратит время. Но ему необходимо через это пройти, узнать все, всю правду, и принять ее. А я рассказал вам эту печальную историю с одной только целью — чтобы вы не гонялись за магией, Конни, Не проводили никаких обрядов. Так вы только отдалитесь от Мэда. Он сам все решит. К тому же сол еще слишком молод и неопытен, и не знает некоторых тонкостей. То, что он отдал жене, она не может передарить никому. Так что ваша схема не сработает. Увы. Об этом я тоже хотел предупредить. Мэт отправился далеко на север и обратно вернется не скоро. Ноги Констанс не держали. Она ослабела, пока выламывала дверь. А тут еще такие новости. И теперь леди со стоном опустилась на пол, прислонившись спиной к дверному косяку. — Что это с вами? — заволновался граф Это Эта печальная история Мэда произвела на вас такое впечатление. — Да, им прикрылись. Брак был не блестящий, но ведь не откровенным, Император дал согласие... К чести Рут, в день шестнадцатилетия сына, она вовсе не хотела выкачивать магию из мужа. Это был, так сказать, страховочный вариант. Она поехала на остров Сантафина, потому что маркиз единственно мог провести такой обряд, не задавая лишних вопросов. За большие деньги, разумеется, и это сразу отказался. Рут сначала обратилась ко мне, для этого и приезжала на тот сезон балов, который оказался для нее последним но не танцевала. Даже красавчик Сол не смог ее ломать. — Но почему же вы не захотели помочь, бедняжке? Леди стоило идти до конца. Отрезал Граферт. И право третьей ночи не делает хорошего боевого мага-исцелителя. А я заинтересован в прочности счета Империи. Сказал, пусть все остается так, как есть. Каждый при своем с чем категорически были не согласны ни Рут, ни ее отец. — Ну а как сделать из Красного Лорда? — Ответ очевиден. — Так же и ваша Лердес заполучила оранжевый камень в своем кольце. — И вы этот обряд провели? — Одно дело женщина, — сухо сказал Графферт. — Но когда речь идет о Лорде Щита, я крайне щепетилен. — А как же Мэт? «Он, конечно, не лорд щита, но вы украли у него будущее! Вы же чудовище бесчувственное!» Потрясение было слишком сильным, да и магическое истощение сыграло свою роль. Констанс внезапно отключилась. «Эй, что это вы задумали? В обморок упасть? И что же мне делать?» Озадаченно спросил графферт, проигнорировав чудовище. Потом пожал плечами и, с легкостью, подняв леди с пола, открыл портал в дом графа Ротца. Все так и сидели на веранде, кроме детей, которых мало волновали проблемы брака. Бабушка-то куда-то умчилась, но она никогда на месте не сидит. А вот почему все остальные сидят с такими грустными лицами? Должно быть им жалко, что торт съеден. А он был такой вкусный. Но раз с десертом покончено, делать тут больше нечего. И Максимилиан с Роном убежали в сад играть. Солард было нахмурился, когда на веранду вошел Графферт, но, увидев, в каком состоянии леди Катисур, все понял. «Мама!» — кинулась к ней Лердес. «Ваше первосвятейшество! Что с ней? Она раньше никогда не теряла сознание!» «Магическое истощение!» — пояснил Графферт. Пыталась разрушить дом лорда Росса. «Уж извините, что без приглашения!» Он выразительно посмотрел на герцога Калверта. Но не мог же я оставить леди валяться без чувств на полу, а потом позволить ей скакать верхом в ночи. У нее на это не осталось сил. «Так надо же целителя!» — вскочила Мэйд. «Здесь на минуточку, два архимага!» — напомнил ей муж. «Мы справимся. Неси леди Катесур, в ее комнату, Арис. Тебе помочь?» «Обойдусь». Вскоре Констанс пришла в себя. Ну, как пришла? Магический резерв частично восполнили архимаги. Слабость прошла, обмороков больше не предвиделось. Но у Констанс было ощущение, будто половина ее души умерла. Бедный Мэд. Он же сказал, что его история трагична. Жена всю жизнь любила другого и тщательно скрывала это, играя с Мэдом в счастливый брак. Ровно как и истинного отца ребенка, которого приписали лорду Россу. И бедный Райан. Он ведь узнал об этом только в храме, о том, что его растил не родной отец, когда увидел вовсе не то, что ожидал увидеть. Констанс аж передернулась. Она-то с самого начала знала, что ее Лардо станет целительницей, и рассчитывала только на Мэйт. Ужасная история. И как теперь быть? Мэд не может появиться в свете. Причина понятна. Огласки нового статуса лорда Росса грозит высокородным палмером, грандиозным скандалом. И «Их род будет опозорен, так же, как честное пока еще имя Леди Рот. Вы в порядке, Леди Катисур?» Озабоченно спросил стоящую у ее постели герцог Граг «Да, через силу выдавила она. В полную. Я собираюсь завтра утром отбыть вместе с Генрихом Варвалон, и можете быть спокойны». Мертвым голосом сказала Констанс. «С вашей женой и сыном все будет хорошо». Они ни в чем не будут нуждаться. — Нет, вы явно не в порядке. Я, пожалуй, позову Мэйд. — Почему не мою дочь? — Потому что вам нужна реальная помощь, а не просто сочувствие. — Я уже здесь, дорогой. — раздался голос герцогини. — Комната у леди небольшая, и раз вы двое здесь, то я, пожалуй, удалюсь. — сказал Графферт. — А то станет душно. — Да, конечно. — кивнул Солвард. Он всерьез забеспокоился. Как ни крути, но на леди Катиссур держится весь дом. И оставлять ее в таком состоянии, как минимум, неразумно. Тоже поняла и Мэйд. Я не думала, что скажу вам это, Констанс. Она присела на стул у кровати мачехи и, помедлив, взяла ее за руку. Но мне вас искренне жаль. И жаль настолько, что я готова трезво взглянуть на тот бред, что вы недавно несли, и отдать свою магию Лердес, чтобы потом она... Боги, что я-то несу. лэрдость нам зачем? Я просто поделюсь с вами. И я готов, кинул Солар. Какой вы там хотите уровень? Никакой. Все так же мертво сказала Констанс. Забудьте, сол, в отчаянии сказал герцогиня, что нам делать? Ничего. Леди Катисур как будто выморозили. На постели лежала ледышка, и слова ее были похожи на снежные хлопья. Каждая обжигала холодом. Извините, что доставила вам столько проблем. Мне не нужно ни четыре уровня магии, ни даже один. Вообще ничего не нужно. Я полежу денек, и все пройдет. Я вернусь к своим обязанностям и буду исполнять их должным образом. Уже завтра. Уж лучше бы она орала. Невольно поежилась Мэйд. Выпуская, наконец, руку мачехи и вытирая выступивший на лбу капельки пота. Так хотелось влить в несчастную свою силу, но, увы, леди Катисур так и не ожила бы, и герцогиня требовательно посмотрела на мужа. — Гра калверт сделай что-нибудь! — Леди почти здорова. Виноватая развел руками тот. — Что же касается разбитого сердца, то эти осколки магии не склеить. Даже моей... «Я пробуду здесь столько, сколько потребуется, чтобы леди Констанс полностью пришла в себя», — решительно сказала мэй, «Этого не будет никогда», — раздалось с кровати. От меня мало что осталось, и, как правильно заметил его светлость, тут любая магия бессильна. «Вообще все бессильно». «Да вы ли это? Где леди, которая вынесла мне мозг?» чтобы я отдала свою магию сестре. Где приприимчивая сваха, которая переодела меня в служанку, ради того, чтобы та же Лердес подцепила богатого мужа? Где дама, построившая воров, управляющих и сохранившая состояние непрактичного зятя? А кто отважно сражался за сено? О, я знаю эту историю. Вы никогда ни перед чем не отступали. И ни перед кем. Держитесь! С кровати раздался протяжный стон. И как же мне быть сорвалоном? Задумчиво спросил Грааль, и Генриху тоже. В это время сам Генрих укладывал детей, потому что жена была на это не способна. Сидела на веранде в расстроенных чувствах и ждала, когда ей позволят подняться к заболевшей матери. Ушли и родители Генриха отдыхать от переживаний, так что графиня осталась на веранде одна, просто ждала. Слуги, стараясь двигаться бесшумно, убрали грязную посуду со стола и закрыли окна, в которые уже влажно дышала ночная прохлада. Кто-то накинул на плечи леди Шаль. Лердес машинально сказала «Спасибо». Она-то знала, что такое разбитое сердце. Генрих сбежал сразу после брачной ночи, и пришлось доказывать ему свою любовь. К тому же Лердес порой чувствовала что-то странное, как будто она... Это не совсем она, и в ее жизни случилось что-то крайне важное, чего Лердес почему-то не помнит. Но на душе иногда была такая тоска, что графиня места себе не находило. Вот и сейчас на нее навалилось сонное оцепенение, а сердце при этом ныло. И когда Лердес услышала шаги на лестнице, даже не вздрогнула, хотя сверху спускался сам графферт. Он вошел на веранду, и дом как будто вымер. Лердес сидела в плетеном кресле, бессильно уронив руки. Граф Ферд подошел и встал перед ней на колени. Взял ее руки в свои и нежно поцеловал. Сначала одну ладонь, потом другую, а затем и каждый пальчик, словно пытаясь их согреть, хотя губы его были ледяные. — Что вы делаете, ваше первосвятейшество? Лэрдес в испуге попыталась встать. Грааль перед ней на коленях. Да еще сам граферт. В каких скрижалях это записать? Причем золотыми буквами. Прощаюсь. На этот раз надолго. Граферт удержал ее в кресле и заглянул прямо в глаза. Не буду врать. Похоже, навсегда. Лэрдес увидела, что у его первосвятейшества фиалковая радужка, а зрачки как будто из серебра. Голова закружилась, будто воронку затянула, воронку воспоминаний. Забилось сердце так часто, что Лэрдос почти задохнулась. В то же время ее с ног до головы обдал жаром. О, нет! Она невольно вырвала руки и закрылась. Не надо так на меня смотреть. — Скажи мне, ты счастлива? — глухо спросил Графферт. — Чтобы я не пожалел. — Я вас не помню, тебя. Я поступил так из чувства долга, во имя Империи. Пожертвовал личным счастьем, своим, но, надеюсь, что не твоим. Но ты вынуждена будешь шестнадцать лет прожить в Варвалоне. Мне там нравится? Нет, Лердес, тебя там удерживают почти что силой. Судьба такая. Если я что-нибудь могу для тебя сделать, я хочу вспомнить... Дай мне прожить это еще хоть раз. Арис. Он улыбнулся, потом встал и легко, словно перышко, поднял из кресла Лердес, после чего посадил ее на колени, а голова графини уютно легла на плечо его первосвятейшества. Они сидели так бесконечно долго, для них двоих, и всего лишь несколько минут для всех остальных. Граферт создал это двойное течение времени, чтобы выполнить просьбу дорогой ему женщины. Прощальный подарок. Они снова были на берегу озера, а перед этим в термальном источнике, где Лердос, единственная в этом мире, увидела, как генерал разделся и показал свои шрамы. То есть тот, главный, на груди. А потом графиня в бальном платье стояла рядом с графертом в начале широкой мраморной лестницы, принимая гостей, как хозяйка дома. Его губы на шее, жаркий шепот и такая же жаркая ночь после чего Лердес тихо сказала «Спасибо». Он поцеловал ее в губы, а потом мягко коснулся рукой золотых волос. Попрощался. Очнулась Лердес от крика сестры. «О, боги, что с тобой?» Графиня сидела в кресле с закрытыми глазами и с улыбкой на прекрасном лице. Больше никого на веранде не было. «Я в порядке». Она торопливо встала и пошатнулась было, но Мэйта мгновенно подставила сестре плечу. Обоприсни меня. — Как мама? — Лучше, но быстро это не проходит. Я попытаюсь заменить леди Катесур, пока она окончательно не поправится. Я буду с вами, с тобой и твоими детьми. — Спасибо, сестра. — Мне к ней можно? — Конечно. — А где генерал Графферт? — Не знаю. Его здесь не было. — Значит, ушел. Его первосвятейшество никому не докладывается. — Я... «Похоже, задремала», — виновато сказала графиня. «Мне снился такой необычный сон». «Ты улыбалась?» «Да». «Этот сон был про любовь?» «Да». «И... кто он?» «Похоже, что не Генрих». «Нет. Мне тоже иногда снятся странные сны. Нет, другого любовника в них нет, только Сол. Я люблю и любила только его. Он единственный в моей жизни. Но в этих снах есть прекрасный мужчина». Блондин с фиалковыми глазами? Откуда ты знаешь? Странно, что ты его тоже видишь. Быть может, это вещи, Сон, и мы видим подросшего и возмужавшего Герарда? Мне почему-то кажется, что он будет именно таким. Да, наверное. А еще я вижу другого мужчину, брюнета. Хоть и красивого, но внешность у него отталкивающая. Мэйд аж передернулась от отвращения. И у меня почему-то болит бок. Сол говорит, что это фантомная боль, но... При этом отводит глаза, чтобы это значило. Леди Лердес. Раздался сверху голос Гра Калверта, и разговор с сестрой прервался. — Мать вас зовет. — Беги. Она увидела, что мама все еще лежит, хотя попыталась встать, когда увидела, что Лердес входит в комнату. — Мамочка, не вздумай. Тебе надо отдохнуть. Я не устала. Поморщилась Констанс. — Завтра буду в порядке. Сядь. Лэрдес послушалась и чинно уселась на стул у кровати. «Завтра здесь останутся только женщины и старик, который хоть и красный лорд, но уже не способен поджечь и пучка соломы. Еще трое маленьких детей, один из них — грудной младенец. Надеюсь, что опасность нам не угрожает. Лорд Рос меня, похоже, бросил. Я не невеста, не любовница, никто ему. Я не знаю, с чем он вернется, с каким решением и когда». Но буду надеяться. А может, тебе к нему отправиться? Пока Гра Калверт еще здесь, он мог бы... Это лишнее. Отрезала Констанс. Не хватало мне еще бегать за мужчиной по всей империи. Я достаточно унизилась, когда одна, без сопровождения, да еще и верхом, помчалась в его имени. И чуть не разрушила его дом, пытаясь выломать дверь. Этого довольно. Что с тобой? Спохватилась Леди Катисур. Ты будто похорошила. «Хотя, куда уж больше». «Но ты выглядишь необычно. И чувствую себя тоже», — призналась Лердес. «Но твое состояние сейчас гораздо важнее». «Иди к детям, я в полном порядке». «Но, мама, я хотела бы остаться с тобой. Я-то не ребенок, плакать не буду». «Я вам нужна, и я намерена должным образом исполнять свои обязанности. Что же касается любви, забудем об этом. Что было...» То прошло. Иди, Лердес, муж завтра отправляется на службу. Проводи его должным образом, как дочь солдата. Генрих того стоит. Утром леди Катисур спустилась к завтраку, как обычно, первой. В старом платье, застегнутом, доверху и с таким же выражением лица. Все эмоции глубоко спрятаны под маской полного безразличия. Герцог Калверт и граф Руце попрощались со всеми, как только завтрак был завершен после чего Архимак открыл портал в Рвалон. И жизнь в имении потекла своим чередом. Тему лорды росса старались в разговорах не затрагивать, как будто никаких соседей у Руции не было. Констанс больше не ездила к озеру и забыла также про рыбалку. Все вроде бы успокоились, но в начале августа размеренная река провинциальной жизни, которая плавно текла по равнине, резко взяла вверх и будто наткнулась на каменный порог. После чего начался водопад эмоций.